Глава 8. Ты пришел, Этон. Огромный серебристый волк сидел на безжизненном берегу реки. Мутная вода текла лениво и неохотно, а слабый ветерок едва поднимал мелкую пыль с земли. Полная противоположность прекрасному небесному саду. Облик зверя являлся олицетворением последней нити, связывающей нас здесь, или же отголоском сущности самого Наима. Голова разрывалась от мыслей после увиденного. Прожить жизнь Бога, чувствовать все то, что испытывал он, и не утонуть в водовороте — это было выше человеческих сил. Жизнь наима яркими всполохами мелькала перед глазами, не желая останавливаться. Нити наших судеб тесно переплелись, и от осознания, как много между нами общего, мне стало тошно. Цели, желания и стремления — Пути, которые выбрали мы сами, люди, окружающие нас, мучительный цикл жизни, полный предательства и лжи. Вздохнув, я провел ладонями по лицу, растирая его. Это чуть помогло прийти в себя. Теперь ты понимаешь, Наим продолжал спокойно сидеть и наблюдать за мной. Да, но это все равно бесчеловечно и не оправдывает такую жестокость. А если бы твой король предал тебя? Кого он имел в виду? Эмили или же Бардулфа?» «Все запуталось». «Что произошло потом? Маэль и правда умерла? Почему ты не вернулся на небеса после своей...» Слово «смерть» звучало неуместно по отношению к Богу. Волк мотнул голову и тяжело опустился на землю. Он выглядел измотанным, я вспомнил цепи, которые давили на грудь, мешали дышать, пока из него вытягивали последние силы. Меня передернуло. Возможно ли после такого не сойти с ума?» Я предполагал, что после разрушения телесной оболочки вернусь к братьям, но, увы. То, что должно было питать меня, убивало. А мой друг удерживал на земле клятвой крови и даже не предал останки огню. Я проклял рот Дария, не зная последствий. Мною овладел первобытный гнев, порождая лишь одно желание — уничтожить предателя. Но сначала заставить его страдать так же, как я. Но... Нейм посмотрел на медленно бегущую воду. Он казался до да боли уязвимым и человечным. Я не знал его таким. У Дария Смаэль родился сын. Мальчик выжил. Носитель крови первых, истинный наследник Дартелии. Не осознавая этого, он связал нас еще крепче. Я проклял род Дария, даже не зная о его существовании. И моя душа застряла между мирами в клетке, скованной из пустоты. «Потомки Дария стали избранными, а частицы моей силы остались на земле, заключенные в будущих словотворцах. Они были обречены из-за моего проклятия. Признаюсь, сначала я наслаждался их мучениями. Вечно искать часть себя, страдать от кошмаров и считать это великим даром. Насмешка богов. они, находя, гнить заживо, как гнил я в подвале Дартелии. Очень символично, не находишь это? Все так, как хотел Дарий» пропитать страну идолопоклонничеством, пустыми реликвиями и ритуалами, выдавая их за великое благословение. Неим усмехался, произнося каждое слово, пытаясь обесценить их, но за его показным глумлением скрывалась боль и жгучая обида. «А как же Маэль? Она ведь была твоей чистой душой!» «Которую опорочил этот человечешка! прорычал волк, но тут же, обессилев, успокоился. Я хотел ее освободить, но понимал, что требовалось нечто намного большее, чем возвращение дара. Мы были связаны кровью и проклятием. С чего все начиналось, тем и должно закончиться. Мир цикличен, Этон. Я долго копил силы и ждал подходящий для себя сосуд. А также возрождение души Маэль в потомке первых. Твой отец должен был положить конец всему. Ты и ему врал про проклятие богов и освобождение? переложил свою вину на других и обрек стольких людей на мучения? Я не смог скрыть отвращение в голосе. Волк вскочил на лапы и, опустив морду, оскалился. «Винишь меня? По-твоему, я один должен расплачиваться? Я открыл доступ жалким людишкам к истинным знаниям, посадил древо жизни, дабы спасти ваш никчемный род. А что я получил взамен? Кандалы и темницу? Смерть Моэль? Ответь мне, Этан, где справедливость?» Вот и разбирался бы с Дарием. Именно так я и собираюсь поступить, уничтожив его любимое королевство и всех потомков. А проклятая душа предателя ничего не сможет сделать, застряв подобно мне в пустоте, не принадлежа ни одному из миров, без сосуда и мощи. Мы пожирали друг друга взглядами, полными ненависти и злобы. Я понимал, как глупо звучат наши препирательства. Поступок Дария нельзя оправдать, но разве должны за него расплачиваться будущие поколения? «Почему ты не вернулся к богам сейчас? Ты же освободился от оков, когда Бардулф, точнее Маэль, умерла от наших рук. Я даже думать не хочу, как ты смог так хладнокровно убить ту, которую любил». Нейм Медлил. Создалось ощущение, что он тоже не знал ответа на этот вопрос. Или, как всегда, не хотел говорить всей правды. Любовь порождает ненависть, Эттон. Голос звучал чересчур пренебрежительно, как будто Маэль для него ничего не значила. Я сделал для нее все, и чем она мне отплатила. Предпочла разрушить свою жизнь, уйдя в тень Дарья и выносив его ребенка. Если бы она осталась жива, то ничего бы не произошло. А теперь я хочу очистить землю и уничтожить весь людской род. Братья были правы, вы недостойны жить». В звериных глазах сверкала неугасшая столетняя ярость. «Ты должен был стать моим последним сосудом, и мы бы с тобой завершили начатое». «Очистили бы землю и вернулись к братьям, но ты сделал глупый выбор, Этон, так же, как и я. Мы оба выбрали недостойных людей. Чувства затмили наш разум». «И ради чего сейчас умирает Эмили?» «Ради будущего. Он бы тоже предпочел тебе жалких людей. Даже такие крепкие узы обречены. Власть дурманит, жадность затуманивает взгляд. Гнилую кровь ничем не изменишь. Достаточно одной капли, чтобы она отравила все». Я найду способ не допустить этого. Желание опровергнуть каждое высказывание Бога бушевало во мне. Ты даже одну душу не можешь спасти, Этан. Куда тебе до остальных? Твой король носил клеймо с рождения. Потомок, в чьих жилах течет кровь Дария и перерождение Маэль. И еще одна насмешка судьбы. И не успев обрести свободу от клятвы, она сама же обрекла себя на ад. А ты стоишь здесь и пытаешься дать мне отпор, глупый мальчишка. Игра окончена, Этан, круг замкнулся, и в этот раз будет по-моему. Я не вернусь на небеса. Первый бог спустился для того, чтобы править на земле. На моих глазах зверь превратился в нить, которая скользнула к моим ногам. Она обвивала их, пока полностью не слилась с телом. Я знал, что это был наш последний разговор с богом, но им не сошел с ума. Он прекрасно понимал, что делает. Сотни лет один, запертый в пустоте. Бог, знающий истину. Его любовь превратилась в безразличие, а на смену верности пришла слепая ненависть. В этой истории не существовало зла и добра. Каждый следовал своему зову и не слышал других. Со стоном я опустился на корточки. Как же хотелось столкнуть лбами Наима и Дария, чтобы они решили все между собой, а Маэль оставили в покое. Дарий и Наим рвали ее на части. Хранители, как же! Хоть один позаботился о ней по-настоящему? Нет. «Моя чистая душа! Мне нужен наследник рода!» Кривляясь, произнес я. «Самовлюбленные дураки!» Кто бы мог подумать, что благие помыслы могут привести к гибели мира. Нестерпимо хотелось вернуться в детство. Вновь под шум дождя слушать сказки, которые читал отец, и вдыхать запах свежих трав, разложенных на небольшом столе. «Мой хороший, мой прекрасный словотворец!» Вокруг все замерцало. И по земле, покрытой пылью, заструились золотые нити, образуя тропу. Бардов была где-то там, в своем аду. Я поднялся на ноги и уверенно шагнул на светящуюся паутину. «Нет, детство давно закончилось. Пальцы решительно сжались в кулаки. У меня был один путь, и вел он меня к ней». Морозный воздух обжег горло, а порывы ледяного ветра нещадно жалили кожу. Снег покрылся тонкой коркой льда и хрустел под ногами. Где я оказался? Неужели тропа ошибочно привела меня не к Бардолфу? Холод быстро пробирался под одежду. Медлить было опасно, и я двинулся вперед к деревьям, видневшимся вдали. С каждым моим шагом знакомые, и поэтому страшные звуки становились все отчетливее. Заснеженный лес представлял собой поле бесконечной битвы. Мертвые тела падали и рассыпались белой крошкой, а на их месте возникали новые. Они устремлялись к центру небольшой опушки, где среди деревьев стояла она. Ее мокрые белоснежные волосы были зачесаны назад, доспехи покрылись вмятинами, а красный плащ побагровел от крови. Меч безостановочно скользил, разрезая врагов, Четко и размеренно, с обреченной жаждой убийства. Ранения не останавливали Бардольфа лишь на короткие мгновения она падала на колени и подставляла свое лицо морозному ветру. Вечная борьба. Ад, предназначенный для нее. Враги не останавливались и продолжали наступать, не обращая на меня внимания. Я вгляделся в их лица и не смог сдержать судорожного вздоха. Там были все. Алан, Владиан, Алистер, Эмилии и даже мой отец. Она убивала их бесконечно, всех дорогих людей, которые вонзали в нее свои мечи. Глаза защипала, тело с трудом двигалось от холода, но я сделал шаг навстречу Бардолфу уверенно, не отрывая взгляда. «Удар!» Ноги подкосились, но она устояла. «Удар!» — кровь стекала по лицу. «Удар!» — меч выпал из ее рук, и Бардулф обессиленно рухнула на колени. Наши взгляды встретились, и следующего удара не последовало. Я упал рядом с ней и прижал к себе в попытке защитить от ледяного плена. Пустые марионетки не могли мне ничего сделать. Они не были частью моего ада, но зверь все равно вырвался на свободу и стал кружить по лесу, охраняя нас и никого не подпуская близко. «Ты теплый». Я даже не надеялся еще раз услышать ее низкий, чуть хриплый голос, который немедленно отозвался внутри пронзительной болью. «Ошибаетесь, мой король, я замерз». «Ты не можешь быть настоящим, Этан». Она оттолкнула меня и посмотрела безумными глазами. «Нет, не говори мне, что...» «Прошу вас, давайте выберемся отсюда, а потом можете ругать, сколько захотите». Я готов был умолять, лишь бы вывести ее из ужасного леса. Бардолф покачала головой. «Отсюда нет выхода, Этен. Я сжал челюсти и, поднявшись на ноги, протянул руку. Вы можете хоть раз не решать все сами, а положиться на меня?» Она нахмурилась, но позволила помочь встать. Я огляделся в поисках хоть чего-то, напоминающего тропу или арку из небесного сада. Но кругом, кроме леса голых деревьев, царилась нежная пустыня. «Ну же, божественные силы где ты и как тобой пользоваться?» «Бесполезно, можешь не искать». Бардолф вытерла тыльной стороной ладони кровь с лица и подняла свой меч. Она готовилась сражаться дальше. «Наблюдая за ней, я все понял. Ледяная клетка была создана ее душой. Бардолф считает, что заслужила такое наказание. Поэтому мы здесь и застряли». «Вы собираетесь остаться, так ведь?» «Не самое плохое место для бывших королей». Она пожала плечами и резко взмахнула мечом, сбрасывая кровь с лезвия. На снег упали алые брызги. «Как же вы меня сейчас злите, ваше величество!» «Всем даруете свободу, защищаете, бросаетесь на меч первым и постоянно вините себя во всем!» Мой крик разнесся эхом по лесу. «Вы больше не король Бардулф. Смерть отца не ваша вина. Смерть Алана не ваша вина. Моя смерть не ваша вина. Вы не можете нести ответ за всех. А если вам так хочется о ком-то заботиться, то позаботьтесь о себе». «Да, я буду жадным в своих желаниях. Цените себя, любите себя и всегда думайте о себе. Вам достаточно этого? Хотя бы сейчас, в это мгновение скажите, вы точно считаете, что заслужили вечно сражаться?» Мой голос сорвался, и я обвел рукой белоснежный ад. Мысли и чувства по отношению к Бардулфу, которые терзали меня глубоко внутри, вылились бурным потоком. Она молчала, был слышен лишь хруст тонкого льда под лапами волка. Но даже он не сможет долго удерживать марионеток, если Бардулф сама не захочет покинуть свою клетку. Усталость навалилась на плечи. Тело трясло от холода. А может ли замерзнуть душа? Мне нестерпимо хотелось лечь на колючий снег и свернуться в клубок. Но я стоял и упорно смотрел в синие глаза. Где-то за деревьями завыл волк, и одновременно с ним Бардулф запрокинул голову и громко рассмеялась. «Мне показалось, что весь снежный мир затрясся в этот момент». «Только что бывшего короля отчитали. Жаль, Ал не слышит тебя, он был бы очень доволен». Мимолетная улыбка сошла с ее лица, вновь сменившись маской безразличия. Бардолф воткнул меч в снег и оперлась на гарду. «А стоит ли становиться жадным после смерти, Эттон?» Голос стал тихим и ровным. «Ответ на твой вопрос? Нет». Я не считаю, что заслуживаю вечного сражения. Если тебе что-то нужно забрать или найти, то бери и уходи». Бардулф рывком вытащила меч и ногой разгребла снег, показывая мне сияющую тропу из нитей. Значит, она могла найти выход, но не хотела. «Почему соврали, что отсюда не выбраться?» «Все годы я жил движимой болью и страхом. Они вросли в меня и пустили корни. Тут привычно и спокойно это. «Борьба для меня означает жизнь. Без нее я потеряю себя». «Значит, вам нужна борьба?» «Замечательно». Внезапная решимость, смешанная со злостью и досадой, кипела внутри, подогревая тело. Теперь золотая тропа под ногами виднелась отчетливо. Она вела через лес. Волк выдыхался, беспрерывно разрушая марионеток. «Еще немного, и мы действительно здесь застрянем». Я схватил Бардулфа за запястье и потянул за собой. «Бог убивает тело Эмилия, проклятые вырвались из подвалов и жрут людей. Дартелия, объята пламенем, истекает кровью». Я обернулся и посмотрел ей в глаза. «Такая борьба вам подойдет?» Я готов был на что угодно, лишь бы Бардулф захотела выйти отсюда. А потом, желает она того или нет, ее душа станет свободной и забудет сражение, как и меня. Комок в горле мешал говорить, и я отвернулся но тут же чуть было не упал, поскользнувшись на наледи. Бардулф стояла железной хваткой, вцепившись мне в руку. Ее взгляд блуждал по моему растерянному лицу, пытаясь понять, насколько мои слова правдивы. «Ты действительно Этан? Не еще одно создание этого места?» «А вы все это время сомневались», — воскликнул я. Бардулф резко подалась вперед и вцепилась в мою рубашку. «Какого дьявола, Этан? Что ты опять натворил?» Ее перекошенное от гнева лицо вызвало у меня неуместную улыбку. Наконец-то маска безразличия пала, показывая настоящий характер моего короля. Но радоваться было рано. За ее спиной разворачивалось неутешительное зрелище. Волк не справлялся, и марионетки медленно двигались к нам. Бардолф проследила за моим взглядом и, отпустив рубашку, уверенно двинулась по тропе. «Как только выйдем отсюда, то сразу же все объяснишь». Мы пробирались по мёрзлому снегу, подгоняемые преследующими нас марионетками. Сильные порывы ледяного ветра мешали, сбивая нас с ног. Казалось, что всё бесполезно, но Бардолф упорно шла вперёд в тяжёлых доспехах и не выпускала из рук меч. Белый снег слился в одно нескончаемое полотно и резал глаза так, что пришлось ненадолго прикрыть их, чтобы не ослепнуть. И только в тот момент, когда я готов был упасть без сил, ледяной плен сменился прекрасным лугом, с благоухающими цветами. Мир наполнился красками и запахами трав. Завывание ветра сменилось трелями птиц и стрекотом кузнечиков. Тело расслабилось, а дышать стало легко и приятно. Очищение. Казалось, голос доносился отовсюду, как тогда, в небесном саду. А вдали виднелись резные колонны. Место, с которого начался мой путь здесь, где души получали свое право на перерождение — и где наши пути разойдутся уже навсегда. Мы выбрались. Я обернулся к Бардольфу, стараясь ничем не выдать своих мыслей, и застыл, пораженный ее видом. Короля не стало. Она была права, он умер там, в Дартели, а образ из ее личного ада развеялся вместе со снежным пленом. Теперь передо мной стояла девушка, прекрасная и гордая, пленяющая своей красотой. Бардулф сохранила свои черты, но они стали мягче, Легкое платье струилось по фигуре, а белоснежные волосы украшал распустившийся цветок орхидеи. Каталея. Это была она, но при этом в ней чувствовался стержень Бардольфа, королевское величие и стать. Так вот, что значило «очищение», переход от старой жизни к перерождению и явление истинного облика души без бренной оболочки. «А теперь говори это, пока я не убила тебя во второй раз». Думаю, еще одну смерть ты переживешь». Мне осталось лишь смириться и поделиться с Каталеей тем, что случилось после ее смерти, и частью истории Нейма, намеренно опуская некоторые детали. Она внимательно слушала, а ее лицо, по мере моего рассказа, становилось все мрачнее. «Нас всех провели. Жертвы оказались напрасными. Но зачем Сигурд взял на сторону обезумевшего бога? Или его тоже обманули?» Каталея нахмурилась, но потом посмотрела на меня. Позволила владеть своим телом, устроил бойню, умер, заключил сделку с богами и нашел мою душу. Даже тут ты смог меня поразить. Вы... ты не злишься? На тебя невозможно злиться, Этон. И уж точно не мне отчитывать тебя за то, что ты принес себя в жертву ради спасения других, пусть и напрасно. Но я недовольна тем, что ты так бездумно разбрасываешься своей жизнью, которую я изо всех сил пыталась сберечь. Поэтому силу Бога я тебе не отдам. Но тогда, утратив ее, я освобожусь и получу возможность перерождения, при этом позабыв свою жизнь. А что будет с тобой? Каталея покачала головой. Ты слишком тщательно обходил в рассказе неудобные моменты. Если решил справиться один, то я против. Вместе, даже после смерти. Помнишь? Она взяла мою руку и, поднеся к губам, поцеловала ладонь. От ее прикосновения по телу пробежала легкая дрожь. Сожаление о потерянном времени, которое мы могли бы провести вот так вместе, разлилось горечью на языке. Я притянул Каталею к себе и зарылся носом в волосы, вдыхая аромат орхидеи. Вечность без нее. Даже представить такое было тяжело. «Не терзай себя, мой хороший. Я не отдам тебе силу». Она провела пальцами по моему лбу, разглаживая морщинки. «В лесу ты посоветовал мне думать о себе. И поэтому...» Я хочу сделать верный выбор и идти с тобой до конца. Не будем заставлять богов ждать. Пора завершить начатое». Каталея потянула меня за руку к колоннам. Каждый раз она переигрывала неопытного Этана из прошлого, но только не сейчас. Не зная всех деталей, невозможно просчитать ходы. Шаги давались с трудом, ведь резные колонны становились все ближе. Она не подозревала, что пройдет через них только одна. «Последние мгновения вместе». Неважно, как и чем связывались души, но я знал точно, что моя навсегда будет принадлежать только ей. Каталея обернулась и, ободряюще улыбнувшись мне, сделала шаг в арку. «Боги Лаим и Саим приветствуют вас!» На первый взгляд небесный сад не изменился за время моего отсутствия. Но стоило присмотреться, и картина теряла первоначальное великолепие. Трава и листва на деревьях потеряли яркие краски. Теперь они больше напоминали своих земных собратьев в пору, когда лето вот-вот уступит место осени. Бывший король Д'Артели, названная Каталей, принимает ваши приветствия, древние боги. Я вздрогнул и испуганно обернулся на ее голос. Но как? Она же не должна была попасть сюда. Этон боги не могут влиять на души. Она должна сама захотеть отдать частицу силы и обрести покой. Лаим говорил со мной, как с ребенком. Но вы обещали ее освободить, и остальные души растворялись, проходя через арку. Значит, боги снова утаили от меня что-то важное. Ты думаешь, они хотели остаться проклятыми навечно? Саим откровенно потешался надо мной. Преисполнившись желанием спасти Каталею, я убедил себя в неизбежном расставании и уже подготовился к нему. Но не учел, что ее желания отличаются от моих. После слов бога все мои планы выглядели нелепо и пафосно. Оказывается, даже после смерти можно выставить себя глупцом. Что будет, если я откажусь передавать силу Этану? Она обвела внимательным взглядом богов и тут же себя поправила. Неверный вопрос. Что вы желаете, чтобы Эттон сделал? Вот кого стоило выбрать сосудом, хмыкнулся им. Сразу видит самую суть, а не ведет высокопарных речей о долге, правилах мироздания и спасении жизней. Под недовольным взглядом Луима он прошел к древу жизни, которое раньше я принимал за обычное дерево, и сел под одну из низко свисающих веток. Каталея невозмутимо продолжила: Вы лгали ему так же, как и ваш брат. Боги не лгут. Они. Да, да! Она махнула рукой, прерывая Луима как и любые правители не лгут народу, но и правду не говорят. Мне она нравится все больше, никогда бы не подумал, что однажды перерождение той наивной души станет таким интересным. Саим удобно полулежал в корнях древа, а возле его ног уже крутился большой кот. Мы предполагали, что брат найдет способ показать свое прошлое Этану. Голос Луима оставался ровным и спокойным. Его ничем нельзя было удивить. И поэтому решили сразу заключить сделку, чтобы он не решил встать на сторону Наима? Каталей скрестила руки на груди. У нас не оставалось выбора. Лыим не оправдывался. Его слова звучали как единственное верное решение. Все зашло слишком далеко, мир стал неуправляем. Его невозможно очистить и заселить заново. За столько лет мы истощили себя без наима. Мироздание опиралось на трех богов. Три столпа, которые удерживали равновесие. Нам нужен брат, чтобы восстановить порядок. Этот цикл следует завершить. А душам, так тесно переплетенным, связанным ошибками прошлого, наконец обрести покой. «Брат, давай больше не будем». Саим лениво игрался с котом, дразняя его рукой. Легкая туника сползла с плеча, оголяя торс, но Бога не заботил его внешний вид, а я стал понимать желание Дарья одеть Наима. Рядом с ними любой человек превращался в жалкое и некрасивое создание. Мальчишка все видел глазами Наима. Для них мы те, кто хотел безжалостно уничтожить род людей. Они не уважают и не боятся нас, потому что считают повинными в своих грехах. Но для богов все выглядит совсем не так. Земля очищается, ваши души перерождаются в здоровых сосудах. Разве это что-то ужасное? Они не будут помнить свои семьи. Для меня такой исход был смерти подобен. Зачем помнить боль, когда новая жизнь намного прекраснее? Человек никогда не поймет Бога. Мы смотрим далеко вперед, пока вы, опустив голову, смотрите себе под ноги. Я с ним согласна, Этон. Каталея задумчиво рассматривала небесный сад. Неужели? Саим оставил игры с котом и удивленно приподнялся на локтях. Когда я правил Адартелий, то такие мысли не раз приходили мне в голову. Как было бы замечательно начать все заново? Отстроить страну на девственной земле, написать законы, которые имели бы смысл, все предусмотреть. И... Она остановила свой пронзительный взгляд на Саиме. Понять, что все это бесполезно, потому что люди не обладают такой силой. Мы учимся исправлять ошибки, получая опыт и пытаемся не допустить их в будущем. У правителей и богов намного больше общего, чем вам кажется. Ужасное сравнение. Боги какие-то люди. Мы творцы!» Саим негодовал, и от его крика кот зашипел. «Творцы, которые перекладывают вину на людей и находят самое легкое решение. Ничего не исправлять, а просто разрушить. Я уверен, что если бы вы прислушались к Наиму, то такого бы не произошло». А теперь ваша сила истощилась, и вы прибегаете к помощи жалких людей. Определенно, в Каталее осталось куда больше от короля Бардолфа, чем мне казалось ранее. «Замолчите!» Лаим впервые повысил голос. «Все совершают ошибки. Никто не совершенен в этом мире. Лишние споры ни к чему. Этон уже согласился, но у тебя есть право выбора. Ты можешь отдать ему силу и, позабыв все, переродиться...» Или стать вместе с ним третьим столпом, пока им не очистится с помощью нового сосуда. «И что я должна отдать?» Каталею не смущали ни небесный сад, ни боги. Она говорила с творцами на равных. «Думаю, иначе и быть не могло. Человек, которого с детства обрекли на мучения, прошел тяжелый путь, не уповая на милость богов. Она полагалась только на свои силы и выносливость. Лаим замолчал, но вместо него неожиданно заговорился им». «Самая ценная плата — ваши души. После того, как вы займете место брата, вас поглотит истинная сила Бога. Она не идет ни в какое сравнение с той, что ты испытал на земле, Этон. Душа не сможет выдержать ее и потому раствориться, не оставив после себя даже крупицы. Вы умрете навсегда, но взамен поможете остановить разрушение на земле». «Временные боги...» «Замена, как я и думал, но меня встревожило не это». Вы говорили о сосуде и о Дарии, но Наим ждал долгие годы, чтобы появилось подходящее вместилище для его мощи, а душа Дария заперта. Дарий прибывает в аду, которую создал сам. Никто не поможет ему выбраться из него. Он даже не понимает, где находится. Смерть Маэля освободила Наима от клятвы, и брат должен был вернуть все к истокам, разорвать связи с землей и снова найти некогда потерянный путь к нам. Но он захотел отомстить. Богам не свойственны такие чувства. Но им опять попался в собственную ловушку. им все объяснял так, просто и понятно, что было сложно не довериться ему. Кроме жертвы в виде перерождения, есть что-то еще? «Идеальный сосуд для Наима мы создадим из частиц ваших душ. Это нарушает баланс, но ждать еще десятки лет невозможно. После я и Саим погрузимся в состояние...» Лым задумался, подбирая слова – для вас оно сравнимо с глубоким сном. Погрузившись в него, мы сможем легче восстанавливать жизненные токи. Вы же останетесь в саду и сольетесь с нитями, направляя их, пока наш брат не вернется. Совет от Бога. Саим подошел к Каталее и навис над ней. Даю его, потому что ты меня заинтересовала. Отдай силу и переродись. Незачем страдать дальше, чтобы уйти в забвение. Твой друг справится, это его предназначение. Ты здесь ни при чем. «Мне хотелось оттолкнуть его от Каталеи, но я лишь сжал кулаки, потому что считал так же». В ответ она подалась вперед и произнесла на одном дыхании прямо ему в лицо. «Дарую древним богам Саиму и Лаиму свою душу!» Каталея отодвинулась от бога и повернулась ко мне. «Я сдержу наше обещание». Несмотря на предложенную свободу, она захотела остаться со мной, пусть даже в этом было замешано спасение земли. Стыд за испытываемую радость немного омрачал ее слова, но я заглушил его, позволив себе быть жадным. Золотые нити вытянулись из земли и оплели наши ноги. Я приготовился к знакомым ощущениям нестерпимого жара и холода, но их не последовало. Вместо этого нити острыми иглами впились в кожу. Они пробирались по венам, заполняя их собой и вызывая нестерпимую боль, как будто из меня выжигали все человеческое. Я стиснул зубы и сквозь пелену боли попытался разглядеть Каталею. С ней происходило то же самое. Пот струился по вискам, а руки сжались в кулаки. Ее кожа искрилась, как у богов. Только мне показалось, что дышать стало легче, как мышца скрутила судорогой. Новая сила хозяйничала в моем теле, перестраивая его под себя. И она пробиралась все выше, пока не достигла макушки. И тогда пришла самая ужасающая, выжигающая все боль, Голову пронзали шипы, а нити пробирались в самую глубь, наполняя испепеляющим жаром. И в то же время от меня как будто отрывали важную часть, которая утекала через множество отростков. Достигнув пика, все резко прекратилось. Новое ощущение всемогущества пьянило. Я чувствовал, что мог бы одним желанием уничтожить жизнь на земле и возродить ее вновь. Так вот, почему Дарий был так одержим божественной силой. Она способна погубить всех, кто встанет на пути. Я опустил взгляд и увидел наручи, переливающиеся золотом на солнце, и такую же необычную божественную тунику, только с витиеватым орнаментом на широком поясе. Мне даже не потребовалось ощупывать тело, чтобы понять, каким изменениям оно подверглось. Вспомнилось утро в Велеросе после поглощения первых книг. Но от вида католеи дыхание сбилось, а сердце грозило проломить ребра. Богиня. В наших сказках они не упоминались, но я готов был немедленно взять перо и исправить такую несправедливость. Белоснежное струящееся платье очерчивало манящие изгибы фигуры, подчеркивая ее красоту. Чешуйки-кольчуги, выплавленные из неведомого металла, превосходящего своим великолепием золото, спускались с плеча на грудь и талию. Цветок в волосах сменил блестящий обруч. Она напоминала богиню-воительницу с безграничными силой и волей. Сейчас она смогла бы по праву занять трон Дартелии как Каталея, и никто не посмел бы ей перечить. «Новые боги этого мира, Каталея и Этан, вы замените нашего брата, пока он не вернется к нам!» Лаим торжественно приветствовал нас, широко разведя руки в стороны. Саим стоял поодаль, бережно придерживая большой сверток из мерцающей ткани. На его губах играла улыбка, лишённая ехидства, а глаза осмотрели с таликой обожания. Лаим опустил руки, и от них заструились нити, словно вода, стекающая с пальцев. Они образовали под ногами ковёр из знакомых символов, которые потянулись к древу жизни и вспыхнули на его коре. «Да будет в эту ночь рождён последний сосуд, освещенный лунным светом для силы брата нашего, Наима!»